Глава С самого утра 3 декабря Аглая волновалась не на шутку. Она примчалась к дому Нобеля Загодя в половине двенадцатого, и к полудню там уже образовалась очередь. Все гадали, каким будет вступительный экзамен в школу. Аглая в очереди была третьей, но первые два человека, которые вышли оттуда, только мотали головой и ничего не хотели рассказывать. Было ясно по их огорченному виду, что их не взяли. Наконец пригласили ее. Экзамены принимали два человека: мужчина и женщина. Мужчина был высоким и худым, с острой бородкой, клинышком и в сюртуке. Глаза его смотрели пронзительно прямо в душу, а стала не по себе. Женщина была на вид добрее, с яркими губами и карими глазами. Ее кудрявые рыжие волосы непослушной копной падли на плечи, и была она одета в ярко-зеленое платье, которое ей очень шло. Здравствуй, девочка. Меня зовут Рада, а рядом со мной мой муж Гавриил. Расскажите о себе, как вас зовут, сколько лет, почему хотите стать волшебницей и все, что посчитаете нужным, нам сообщить, сказала официальным тоном женщина. Здравствуйте, меня зовут Аглая, мне двенадцать лет, ответила уверенная девочка. Я хочу стать колдуней, чтобы помогать людям. Я уже знаю несколько заклинаний, а еще у меня есть ручная сова-гала из тех существ, что заколдованы и оживают только ночью. — Так, это очень интересно, — ответил Гавриил. — И какие же заклинания вы знаете? Покажите нам что-нибудь. Аглая, чувствуя прилив вдохновения, сначала подняла в воздух перо, которое лежало у экзаменаторов на столе, потом сделала заклинание на солнечную погоду и на улице сквозь тучи проглянуло солнце. И, наконец, она сделала голубя, сидящего за окном на подоконнике, неподвижным на пару минут. Экзаменаторы переглянулись и рада одобрительно сказала, «Это ты сама освоила? Молодец!» «А чему бы тебе хотелось научиться?» Врачивать раны, находить потери, варить целебные зелья и управлять животными и птицами!» Без запинки сказала Аглая. «Все это очень хорошо, но нужно еще уметь противостоять злому колдовству. Напоследок вот тебе задание. Попробуй заколдовать Гавриила. Посмотрим, что у тебя получится». Аглая решила тоже лишить движения экзаменатора, чтобы он сидел неподвижно. Она колдовала изо всех сил, но сломить его волю ей не удалось. Девочка расстроилась, но Гавриил улыбнулся и сказал, «Мы научим тебя, как не дать себя заколдовать». «Ты принята в нашу школу». Аглая, которая уже успела попрощаться с надеждами на обучение, воспрянула духом и ответила «Ой, большое спасибо! А когда мне теперь приходить?» «В понедельник в десять утра будь здесь. Мы наберем группу максимум из десяти человек, так что каждому сможем уделить внимание и время», — так ответил ей Гавриил. А генеральша в последнее время часто размышляла о личном. Она вспоминала Владимира и понимала, что у нее в сердце есть большая симпатия к нему, Ей нравилось, как он держит себя, просто, но с достоинством, как вежливо и искренне разговаривает и как мило улыбается и шутит. И ей хотелось, чтобы он был для нее не только другом. Но тут же одергивала себя. А как же память о Георгии? Как она может быть с другим человеком после покойного мужа? Но, с другой стороны, разве она делает что-то дурное? Она еще молода, она хочет наслаждаться жизнью, она еще способна подарить любовь и нежность. Может, Георгий, наоборот, порадовался бы за нее? Да еще ведь у нее трое детей. А готов ли Владимир стать им отцом? Это большая ответственность. И неизвестно, как они его примут, особенно Аглая. Дети могут возненавидеть его. Что тогда ей делать? Ох, как же все непросто! Жизнь была спокойней, но они такой насыщенной до появления этого человека а теперь у нее прибавилось забот. И вообще, а как Владимир к ней относится? Может, просто ухаживает от скуки? Какую-то симпатию он определенно питает. Но можно ли ее назвать любовью? И можно ли сказать, что она любит его? Нет, надо с ним объясниться. Решено. Варвара Леонтьевна кинулась было писать Владимиру письмо, но потом подумала, что лучше будет просто поговорить как зрелым людям тем же вечером она увиделась с ним в музее старый петербург музей был практически пуст потому что был вторник не самый популярный для посещения день они ходили и рассматривали старые карты гравюры рисунки города предметы быта например старинную посуду наконец варвара леонтьевна предложила зайти в кофейню там сидя за столиком у окна она начала разговор вы знаете вы стали мне так дороги владимир александрович о — Вы мне тоже. Я засыпаю и просыпаюсь с вашим именем в мыслях, Варвара Леонтьевна. — Мне бы хотелось понять отношения между нами. Дружба ли это или нечто иное? — Я к вам с самого начала относился не только как к другу. Вы пробудили во мне особые чувства, более романтические, чем дружба, — открыто сказал Владимир. — Я тоже отношусь к вам не только по-дружески, если уж быть откровенной, но для меня это вопрос серьезный. Я ведь вдова и мать. Я не могу подавать своим детям дурной пример, да и сама никогда не опущусь до незаконных отношений», — строго сказала Варвара Леонтьевна. «Если вы говорите о браке, то хоть сейчас готов сделать вам предложение, прекрасная Варвара Леонтьевна». Воодушевленно начал Владимир, но она его перебила. «Да, о браке, о совместной жизни. Готовы ли вы принять моих детей? Мне важнее их счастье, чем мое собственное». «Конечно, я готов стать отцом. Я давно созрел для этого шага. Мне ведь уже тридцать два года. В таком возрасте мужчины создают семью». Серьезно ответил Владимир. Но проблема в том, что дети могут не принять вас. На правах моего официального жениха после помолвки вы сможете посещать мой дом. Я вас прошу, найдите подход к моим детям. Я ужасно не хотела бы скандалов или слез, особенно от Аглая. Да и у Костика сейчас все еще непростой период. «Я очень надеюсь, что они воспримут как будущего отца, но, честно сказать, терзаюсь сомнениями». «Я понимаю ваши опасения, но давайте надеяться на лучшее. Давайте тогда объявим помолвку уже завтра». «Не вижу смысла откладывать», — решительно заявил Владимир. Он не ожидал, что разговор будет столь серьезным и значительным, но в итоге обрадовался тому, что Варвара Леонтьевна отвечает ему взаимностью и настроена очень серьезно.